Глава 51. Виктор. До квартиры Горбовский Иру донес на руках, невзирая на ее слабые возражения. Бывшая жена уверяла, что может идти, но Виктор даже слушать ничего не желал, при этом понимая, что вновь ведет себя слишком безапелляционно. Но неважно. Боялся, что Ире станет хуже. Он еще толком не вгляделся в документы, которые прислала Вронская, но понимал, что их содержимое ему не понравится. И надо будет обязательно посоветоваться с отцом. Отодвинуть в сторону страх и принципы и позвонить ему. Плевать на все, лишь бы только помочь Ире». Дома Виктор помог бывшей жене снять верхнюю одежду и обувь, и прежде чем Ира открыла рот, чтобы предложить ему чаю, сказал. «Я сейчас быстро помою руки и сам тебе все сделаю. Может, ты хочешь что-нибудь поесть?» «Нет, спасибо». Она покачала головой. «Мне хватит чая, а потом спать. Очень устала». «Я понимаю». Сам Горбовский не то что проголодался. Чувство голода уже превысило отметку «поесть» и приближалось к «пожрать». Но смущать или стеснять Иру не хотелось, поэтому Виктор терпел. Дома поест, колбаса есть, хлеб тоже, а еще где-то завалялась упаковка доширака. Вредная, но все же еда. Пока бегал по кухне, заваривая чай под руководством Иры, которая объясняла, что и где, Виктор периодически косился на бывшую жену, опасаясь за ее состояние. Но выглядела Ира уже гораздо лучше. И цвет лица был нормальным, и дышала она легко, как здоровый человек. «Я только сейчас подумала», — сказала Ира, когда Виктор поставил перед ней чашку с чаем. Сел напротив и сразу, не мешкая, сделал несколько глотков из своей кружки, чтобы заглушить лютое чувство голода. «Я, наверное, выдернула тебя с работы?» Ты говорил, что работаешь по пятницам? Работаю. Пищевод словно огнем обожгло, и Горбовский на мгновение прикрыл глаза, пережидая боль. Зря он все-таки столько горячего чая разом хватанул. Ну да, есть теперь хочется меньше. Не бери в голову, Ириш. Два пациента на сегодня оставались. Я их перенес, просто извинился, скидку пообещал. Ничего страшного, все мы люди, бывают форс-мажоры. В любом случае, извини. «Мне просто не к кому больше обратиться». «Не хочешь посвящать Макса и Ришку свои проблемы со здоровьем, да?» «Не хочу», — невозмутимо подтвердила Ира, не смутившись. «Ни к чему им. Пусть живут спокойно, они и так натерпелись». «Из-за меня?» «Из-за тебя». Виктор давно понял, что стыдом обжигает гораздо больнее, чем кипятком. Так было и в этот раз. Опустил глаза, не выдержав прямого взгляда Иры, Хотел сказать «прости меня», но вспомнил ее просьбу, вздохнул и произнес совсем другое. «Ты хотела поговорить о Марине?» «Да». И с глухим стуком поставила чашку на стол, немного помолчала, словно задумалась, или подбирала слова. «Она... из-за калейдоскопа сорвалась. Знаешь, мы ведь с ней ни разу не обсуждали нормально случившееся. Ни с ней, ни с Максом дети закрылись». Может, если бы я попала в больницу, было бы проще? Да, скорее всего, было бы. Но они испугались. Их мир, спокойный и счастливый, рухнул в один момент. Я оказалась при смерти, ты...» И разопнулась. И Виктор решил помочь ей, выразив недипломатичную правду. «Я вас предал. Повёл себя как моральный урод. Поставил собственные хотелки выше семьи, тебя и детей. Ириш, я... Понимаю их. Тебе нет нужды миндальничать со мной, честное слово, понимаю. И не обижаюсь ни капли. То, что они мне демонстрируют все эти годы, я заслужил. И что-нибудь похлеще. Ты «Да куда уж хлеще? Прошептала Ира, покачав головой. Виктор, подняв голову, поймал ее взгляд и задохнулся от горечи, что в нем плескалось. И так даже отчество поменяли. «Я поначалу удивилась, что ты пошел навстречу, а потом поняла, почему». «Хотел, чтобы они видели, я уважаю их мнение», пробормотал Горбовский не в силах отвести глаз от лица Иры, несмотря на то, что смотреть ей в глаза было невыносимо больно. «Наверное, это была ошибка. Надо было тогда заставить их встретиться со мной, поговорить нормально, но я... струсил, пожалуй». Когда представлял, что они пережили, не мог придумать слов, чтобы простили. «Сказал бы, что любишь Витя», — мягко произнесла Ира и грустно улыбнулась. «И что жалеешь?» «Впрочем, ладно, что сделано, то сделано. Я тоже виновата. Не смогла пробиться сквозь броню Марины и Макса. Особенно Марины». «Ты себя винить не вздумай», — тут же взвился Виктор. «Ни в чем ты не виновата». Она качнула головой, но комментировать не стала, просто продолжила. «А сегодня Ришка увидела этот калейдоскоп, и мы впервые поговорили. О тебе и о том, что тогда случилось. Марина...» Ира вздохнула, закусила губу, и Горбовский заметил, что она сжала ладони в кулаки. «Я не буду врать тебе, Витя. Ришка не намерена возобновлять общение. Она не может тебя простить». Не получается. Понимаю. И Виктор действительно очень хорошо понимал позицию Марины. У него и самого простить себя не получалось. Что уж говорить о дочери. Любимый папа — предатель. Неудивительно, что она предпочла похоронить его для себя, словно это он умер там в ювелирном салоне. Подожди. Марина сказала, что даст тебе шанс на то, чтобы общаться с Ульянкой и витя это огромная уступка с ее стороны правда огромная и возможно со временем она и насчет себя передумает главное не торопить и не дави на нее будь хорошим дедушкой ришка все таки не злой человек она просто обижена и разочарована но я уверена если ты постараешься ей станет легче я буду обязательно буду хорошим дедушкой уверил иру виктор Отец из меня получился хреновый, но с дедушкой я не оплошаю, обещаю тебе. Ты был хорошим отцом. Попыталась возразить бывшая жена, но Горбовский перебил ее, решительно отрезав. Хреновым Ириш. Хороший отец не поступил бы так, как я, и не спорь. Это мой поступок, мне и судить о нем. И расморгнула выступившие на глазах слезы и сдавленно прошептала, по-видимому, решив сменить тему. «Пойду я...» Умываться и спать. Пора. «Я дождусь, пока ты ляжешь, а потом и еду». Тут же сказал Виктор, опасаясь, что бывшая жена будет возражать, но Ира не стала этого делать.